1913 год. 76. Начало января 1913 года. Дорогая Мамуня, как тебе известно из телеграммы, я совершенно благополучно приехал. С моим товарищем по купе я совсем не говорил. Вспоминаю изредка о Петербурге. Дорогая Мамуня, у меня к тебе просьба. Пришли мне, пожалуйста, с халатом и маской военно-морскую игру. В Риге ее тоже можно получить, но у нас корабли совсем красные и синие, очень некрасивые. Когда будешь покупать, то, пожалуйста, посмотри, чтобы каждый был хорошо раскрашен в несколько цветов, чтобы хорошо можно было бы играть. Целую тебя крепко-крепко. Твой котик. По скриптум я купил все новые марки. 77. Конец января 1913 года. Дорогая Мамуня, очень тебе благодарен, что ты хочешь прислать мне книгу, но я ее уже купил. Школа игры на балалайке. Вероятно, у тебя между нотами. По крайней мере, у нас ее нет. Так что, пожалуйста, будь так добра, и пришли мне ее. Халатик и игру с хорошими корабликами я жду уже давно, со дня моего рождения, а потому уже радуюсь в ожидании получения на днях твоей посылки. Целую тебя крепко миллион раз. Твой котик. По скриптум Пришли, пожалуйста, и маску пожалуйста, присылай мне употребленные новые марки». Примечание. На лицевой стороне рисунок Эйзенштейна, тема которого «Каннский конфликт». Рисунок сопровождается словесной схваткой. Конец примечания. 78. Февраль 1913 года. Дорогая Мамуня, «Очень-очень благодарю за посылку, которую я ждал с ужасным нетерпением. Очень благодарю за три рубля, и прошу меня извинить, что я раньше не поблагодарил. Но я так ждал посылку, что забыл о них. Кроме того, я теперь сильно занят постановкой двух действий из гебелевской трагедии Белунген, которую будем разыгрывать после «Масляной». Примечание. Нибелунги. Трагедия немецкого драматурга Кристиана Фридриха Гебеля. 1861 год. Конец примечания. На Масляной мне предстоят две вечеринки у Депрео и у Тайловой. Примечание. По всей видимости, речь идет об учебных заведениях Риги. Тайлова была основательницей и директором Частной женской гимназии. Конец примечания. Военно-морская игра просто прелесть. А на балалайке я обязательно научусь играть. Перед германским посольством не папа. Мы с ним внимательно рассмотрели фотографию и нашли, что это не он. Может быть, прилагаемая вырезка может пригодиться Вове. Примечание. Скорее всего, имеется в виду Радьков. Кузен Сергея Михайловича. Конец примечания. Целую крепко тысячу раз. Кот. 79. -е. Конец марта 1913 года. Дорогая мамуня, очень и очень благодарен за подарки и прошу извинить меня, что так долго не благодарил. В прошлую субботу мы получили свидетельство. У меня в среднем выходит столько же, сколько и на прошлой четверти. Но некоторые отметки понизились, а другие повысились. Вот мое свидетельство. Закон Божий – 5. Русский язык «Не повезло» – 3. Немецкий язык – 5. Французский язык – 4 с плюсом. Алгебра – 3. Геометрия – 4 с минусом. Химия 3 с плюсом, было 3 с минусом. Физика 4, было 3 с минусом. История 5, география 5, рисование 4 с минусом. Видишь, я по химии и физике и без студентов поправился. По химии тоже надеюсь на 4, так как очень хорошо ответил на днях. В опере еще не побывал. Собирались сегодня пойти но не получили билетов. Декорацию для жизни за царя, для моего театра, готовы. Главные действующие лица, даже Михаил Феодорович, уже готовы. Примечание. В 1913 году отмечалось трехсотлетие дома Романовых. Михаил Федорович первый царь из этой династии, избранный 21 февраля 1613 года. Надо думать, что это первая, так сказать, юбилейная постановка Эйзенштейна. Впрочем, он никогда, насколько нам известно, об этой отроческой своей работе не вспоминал. Конец примечания. Все вышло очень хорошо. Осталось только написать текст и нарисовать нескольких поляков и стрельцов. В училище мы теперь очень заняты постановкой шиллеровской драмы валленштейн лагер Я в ней играю роль маркетантки, все благодаря моему басу. Примечание. «Лагерь Валленштейна», пьеса Шиллера, 1798 год. Вторая часть драматической трилогии «Пиколомини». Лагерь Валленштейна. Смерть Валленштейна». Насчет баса Шутка Эйзенштейна В этом возрасте у него был дисконт, поэтому он мог исполнять женские роли. Конец примечания. Представление состоится, вероятно, в субботу, перед вербным воскресеньем по окончании уроков. Я теперь, кроме художества, занимаюсь и поэзией. Вот два стихотворения на смерть Георга I. Примечание. Георг I, 1845-1913 годы, король Греции с 1863 года до убийства его анархистом Схиносом 18 марта 1913 года в Солониках. Конец примечания. Первое. Ты, торжествуя над врагами, носился гордо пред войсками, И бог войны щадил тебя, Чтоб умер от руки ты с Хиноса. Ого! Второе. Ты в памяти эллинов вечно будешь жить. Эллада долго будет по тебе грустить. Славянам дать свободу ты хотел, Но помешала смерть. Ты не успел. Каково? Целую крепко, Крепко и обнимаю. Твой тебя любящий, вклеен фотопортрет Эйзенштейна. Какое умное выражение лица. Примечание. На фотографии Эйзенштейн хитровато улыбается. Конец примечания. 80. -е. 7 апреля 1913 года. Дорогая Мамуня. Поздравляю тебя с днем рождения и желаю всего-всего наилучшего. Недавно я получил 4 с плюсом по русскому языку. На прошлой неделе я был в опере на Травиате и сельской чести. Мне очень понравилось. Примечание. Спектакль состоял из двух опер. Травиата 1853 года, Верди и «Сельская честь». Маскании, 1890 год. Конец примечания Наше представление прошло с большим успехом. Целую тебя крепко. Один миллиард раз, и желаю еще раз всего-всего наилучшего. Твой котик. Завтра иду на фабрику Проводник. Примечание. Фабрика резиновых изделий. Вторая по объему производства резиновых изделий в России после Петербургского треугольника. Конец примечания. 81. Середина апреля 1913 года. Христос воскресе! Дорогая мамуня, извини, что я так поздно тебя поздравляю. Очень-очень благодарю за подарки, в особенности за деревянное яичко, девушку. В шоколадном яйце был прехорошенький сюрприз – стаканчик о двух горлышках для карандашей. К этому письму я прилагаю фотографию, снятую перед нашим представлением в лагер. Это наша эффектнейшая сцена. Меня трудно узнать, так как снимок вообще не из хороших, но ты меня верно узнаешь по чепчику и позе. Я стою, опершись на кувшин. Наш спектакль прошел очень хорошо и имел большой успех. Меня раз вызывали, а немецкий учитель другого отделения меня похвалил. Первый день я провел у Алеши, завтракал, обедал и пил вечерний чай у них и получил в подарок яйцо пролине. Я Алеше подарил яйцо с солдатиками. Вчера мы с папой были в зоологическом саду, и вернулись оттуда на пароходе. Сегодня я был днем в опере на князе Игоре Бородина. Вот эта опера! Как раз в моем вкусе. Игорь, Кончак и Ярославна были великолепны. Завтра ко мне придут Алеша и Генрих, а в четверг я с бельцами поеду на Штрант. Получили ли, Петерсончики, мое поздравление? Кланяйся им, пожалуйста, от меня. Троекратно целую тебя. Прошу прощения. Желаю всего хорошего и остаюсь твоим любящим котиком. 82. После 3 мая до 11 мая 1913 года. Дорогая мамуня, 11 мая у нас кончаются занятия. А 13-го уже первый экзамен ⁇ география. Потом день перерыва, а затем до 18-го включительно день за днем экзамены. 15-го русской письменный, 16-го закон Божий и история, два экзамена в один день. 17-го геометрия, 18-го французской письменный, а 20-го устный и конец. Так что я уже с двадцатого числа свободен. Отчасти приятно, что так рано, а отчасти и неприятно, что экзамены будут без передышек. Завтра я иду к Лейтнеру за велосипедом, у которого будут новые шины. Это удовольствие вместе с починкой, вернее основательной чисткой, будет стоить мне четырнадцать рублей. Хорошо, что у меня теперь около 28 рублей всего. У нас 3 мая был день белого цветка. У меня всего 9 маргариток. Экипажное Корсо мне очень понравилось. Примечание. Движение от итальянского Корсо. Конец примечания. 27 марта был в Верманском саду праздник тюремного комитета и мы с Алешей стояли у Сокканверфен. Примечание. Письмо писалось в начале мая. Следовательно, праздник, о котором сообщает сын матери, состоялся 27 апреля. Конец примечания. Заработали около 20 рублей. Там был грандиозный фейерверк. Сегодня мы получили в подарок от училища брошюрку «Царицын подарок». Зарина. Книжечку, стоящую 15 копеек. А немного раньше брошюрку о Гермогене. Примечание. Смотрите, Зарин, царицын подарок. Москва, 1913 год. Гермоген, патриарх всероссийской, 1606-1612 годы, сыгравший значительную роль в противостоянии планам поляков и бояр, в смутное время. Конец примечания. На Штранде будет жить и мой друг Мака Штраух. Я от него сегодня получил письмо. Госпожа Копец сдала свой пансион госпоже Вагенгейм, которая, надеюсь, будет лучше кормить. Больше писать нечего. Целую крепко, крепко и обнимаю. Твой любящий тебя котик. Шестой класс, восемьдесят третье, конец июня, начало июля 1913 года. Дорогая Мамуня, спасибо за открытки, и извини, пожалуйста, что я так долго не писал. Тут бываешь весь день занят, утром идешь в Майорен, потом учишься, потом обед, потом сидишь в саду, потом идешь купаться с Алешей и Макой. Потом кофе, потом встречаешь папу, потом бегаешь, а там и ужин, море и постель. А завтра тоже и так далее. Купался я приблизительно раз двадцать, а то и больше. Сюда приезжал Андрюша Марков и был несколько раз у меня. Клавдию Петровну мне не удалось увидеть, хотя и был у них с визитом. Их не было дома. В нашем пансионе довольно весело. У меня пять ровесников но я больше всего играю с Алешей и Макой. Я был два раза в кинематографе. Почти каждый день хожу к Алеше, так как вместе купаемся у их будки. Наш пансион куда лучше копится, и по комнатам, и по еде, и по публике. И очень приятно то, что нет ни одного еврея, тогда как все взморье ими наводнено. Я много катаюсь на велосипеде, и очень часто играю в «Дурачки». В общем, довольно весело. Рисунки на тему песен «Вдоль да по речке» и «Ой, полна-полна коробушка». «Пандан» — пара французский, к твоим открыткам. Целую крепко сто миллионов раз. Твой котик. 84. -е. Середина августа 1913 года. Дорогая мамуня. 11 августа был день рождения Нади Бертельс, и я был приглашен в час с половиной, а в два часа мы все, то есть все Бертельс, Лили, знакомая девочка, и я. Только Шуры Бертельс не хватало, поехали на моторной лодке вверх по течению реки Аа. Мы доехали до какой-то белой корчмы, где мы и в прошлом году были, Далее ехать нельзя, так как там устроен мост, лежащий на воде. Катя, Надя, Лили, Алеша и я сняли тапочки и чулки и бегали босые по мосту, в воде, в лесу и на траве. Удивляюсь, что у меня ноги не болели. Потом госпожа Бертос с девочками пошла по грибы. «Я забыл тебе написать, что Сережа Юренев был с нами». Мы втроем бегали и резвились. Еще ранее, кажется, шестого числа, Филя со мной была в Усть-Двинске у Заславских. Мы ходили на маяк и много гуляли. В один с половиной часа ночи мы вернулись домой. На другой день в пятницу у Лили сильно заболела рука. Она поехала в Ригу к доктору, и оказалось, что у нее ревматизм. Я чуть ли не неделю ухаживал за ней, делая компрессы, присылая кушанья и забинтовывая руку. Пожалуйста, Мамуня, присылай мне на конвертах разные марки, так как они годятся для моей коллекции. Целую крепко-крепко. Котик. 85. -е. Конец августа 1913 года. Дорогая Мамуня, очень благодарю за открытку. И прошу меня извинить, что я так долго на нея не отвечал. Но ведь в начале года. Не дописем? В этом году из новых предметов прибавились тригонометрия и минералогия. Географии же больше не имею. Тригонометрия не трудна, а минералогия и подавна. Единственная более трудная наука ⁇ алгебра, так как мы теперь проходим логарифмы. Математику нам преподает мой любимый учитель Карауне, бывший учитель географии, а всестрашный Купфер преподает физику. Ах да, я забыл тебе сказать, что учителя теперь к нам обращаются со словами Вы. Так что я теперь Вы, Персона. Летом я читал по-французски Уго дам Пари, Атала, Рене. La dernière ансюри Ле Начер. Все сочинения мне очень понравились. Примечание. Эйзенштейн читал по-французски собор Парижской Богоматери Гюго, 1831 год, Де Шатабриана Атала, 1801 год, Рене, 1802 год, Последний Авансеранж 1810 год, и «Надчезы» 1826 год. Конец примечания. По-английски читаю, увлекаясь Долискаго Шерлока Холмса. Я собираюсь на днях поехать в майорингов посмотреть на пожарище. Папа говорит, что на месте горпа стоят буквально одни лишь ворота, От всех остальных домов осталась кучка пепла среди громадной выгоревшей пустыни. Вернулся ли Дима Бутовский из дальнего плавания? Если да, то передай ему, пожалуйста, от меня поклон. Кланяйся, пожалуйста, также и остальным Бутовским и Петерсончикам. Целую крепко и обнимаю бесконечно. Твой котик. 86. 27 сентября 1913 года. Дорогая Мамуня, очень-очень благодарю за подарки. Пакет я получил как раз перед уходом в училище, около половины девятого утра. Развязал я его лишь по возвращении из училища. Особенно меня радует «Ле Мизерабль». Примечание. Отверженные. Роман Виктора Гюго. 1862 год. Конец примечания. Вообще мне Виктор Гюго очень нравится, хотя прочел лишь его Нотр-Дам-де-Пари и знаю содержание Эрнани. Примечание. Пьеса Гюго Эрнани 1830 год стала манифестом французского романтизма. Конец примечания. А кроме того, уже давно хотел прочесть «Ле мезерабель», прочитав о них в моем французском учебнике по литературе. «История искусства» тоже, кажется, очень интересная книга. Рожица в белой шапке страшно смешная, и всем нам очень нравится. От папы я получил немецко-английский и английско-немецкий словари. 25-го у меня были в гостях два товарища по классу. Один ушел около семи, а с другим я провел очень хорошо весь вечер. Алеша у меня не было. Он совсем забыл о моих имянинах и только поздно вечером поздравил меня и пригласил к себе на двадцать У него, как я тебе кажется, уже писал, пара морских свинок. И у мадам, как все ее называют, двадцать пятого родились три маленькие свинки. Замечательно хорошенькие. Летом у нее было четверо маленьких, но их загрызла собака. Самый интересный предмет в этом году – это химия, так как мы теперь сами работаем в лаборатории, но, к сожалению, только один раз в неделю. На днях я окончил читать «Отцы и дети» Тургенева, а теперь примусь за дым или что-нибудь другое. Примечание. Дым. Роман Тургенева, 1867 год. Конец примечания. Я недавно был в немецком театре на фильм Заубер и очень веселые оперетки. Примечание. Фильм Заубер Чары кино, немецкой. О том, что он видел эту оперету, о съемках кинофильма о Наполеоне, Эйзенштейн пишет в мемуарах. Том 2, страница 240. Правда, при подготовке текста к печати в названии Перета была допущена ошибка. Конец примечания. Кланяйся, пожалуйста, и всем остальным бутовским. Целую крепко-крепко. Бесконечное количество раз. Примечание. Нали написаны Эйзенштейном до края листа? Конец примечания. Твой котик. 87. Конец октября, 1913 год. Дорогая мамуня. Примечание. Обращение к матери. Часть рисунка Эйзенштейна. Боярин держит в руках развернутый бумажный свиток. Конец примечания. Извини, пожалуйста, что я так ленив и так долго не писал. Свидетельство мы получили на прошлой неделе. В среднем у меня выходит четыре. Самый слабый предмет у меня русской, тройка. Недавно я был с Филей в немецком театре. Видел Лагер. Lager. Маркетанткой была какая-то старуха, и на нашем прошлогоднем представлении я был гораздо лучше ее. Примечание. Эйзенштейн имеет в виду прошлый учебный год. Конец примечания. Ходить в цирк, кинематографы и театры можно только с разрешения начальства училищного. Если кто-нибудь будет пойман в театре без разрешения, то его посадят на 4 часа в карцер. Как тебе нравится моя новая манера рисовать? Это четвертый такой рисунок. По-моему, такие рисунки лучше выходят, чем рисованные тушью. Недавно я был в гостях у Генриха Марха и занимался с ним в его лаборатории, домашней, химией, моим и его любимым предметом. В этом году я издаю в нашем классе еженедельный журнал «Классен Ревю», в котором помещаю карикатуры на то, что мы учим, а также и на наших товарищей. Примечание. Классен Ревю. Классное обозрение. Немецкий. Конец примечания. Очень благодарю за гермашевскую открытку. О ней вообще мне очень нравится. Как поживает Дима Бутовский и все остальные кузенчики и кузины? Пожалуйста, кланяйся им всем. Теперь я кончаю читать роман Война и мир, взятый из библиотеки. До сих пор никак не мог его получить. Очень мне нравится. Целую крепко. Бесконечное количество раз. Нали постепенно уменьшаются и превращаются в точки. Конец примечания. Твой любящий котик. 88. Середина декабря 1913 года. Дорогая мамуня, к сожалению, я в этом году к тебе не приеду, так как у папы, хотя он и здоров, очень много неприятностей я не могу оставлять его одного на праздниках. Надеюсь, что дела и неприятности уладятся до Масленицы, и что я тогда к тебе приеду. Прошу тебя, дорогая мамуня, не видеть в этом ничего худого, так как у папы действительно очень много неприятностей. На днях я подал русское сочинение «Воспитательное значение литературы». Вот какие вещи нас заставляют писать. В субботу я хотел пойти в кинематограф и обратился за разрешением к начальству. Вышла целая комедия. Меня спросили, что я хочу посмотреть. Я назвал сан Мало. Тогда директор обратился к нашему французу Вокти. Тот понял, что я хочу получить эту книгу из библиотеки. Примечание. Без семьи. Роман. Гектора Мало, 1878 года. Конец примечания. Когда я ему объяснил, что господин директор желает знать, подходящая ли эта картина для меня, он сказал, что это прелесть, но заметил, что там, вероятно, будут и неподходящие картины. Тогда директор спросил меня, есть ли у меня программа. У меня ее не было, и мне пришлось сидеть дома без разрешения. Не правда ли настоящая комедия? Я сердился и хохотал, а вечер просидел все-таки дома. Кланяйся, пожалуйста, всем от меня. Целую тебя крепко-крепко и остаюсь в надежде увидеться с тобой на Масленицу. Твоим любящим котиком. 89. 24 декабря 1913 года. Дорогая мамуня! Поздравляю тебя с праздником и желаю тебе всего-всего наилучшего. Распустили нас 21 декабря. В этой четверти мое свидетельство стало лучше. Пятерок теперь уже шесть. Вчера я был в русском театре на «Плоды просвещения» Толстого. Мне очень понравилось. Третьего дня я был у Алеши, а 28 восьмого пойду к нему на елку. Субботу был в кинематографе, 26-го иду на горе от ума, а 29-го на ассамблею. Одним словом, кучу. Кланяйся, пожалуйста, всем и пожелай веселых праздников. Целую крепко. Число поцелуев вставлено над строкой. Тысячу раз. Конец примечания. Твой котик. 90 28 декабря 1913 года Дорогая Мамуня, поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе всего наилучшего в наступающем 1914 году. Очень и очень благодарю за подарки. Деньги я получил 25 декабря утром, еще в рубашке, а собрание сочинений Льва Николаевича Толстого 27 вечером. Очень-очень рад и благодарен. Я уже начал его читать. От папы я получил Мигне, Histoire de la Révolution Française, так как революция это меня страшно интересует. Примечание. Речь идет о книге французского историка франсуа Агуста мари Минье «История французской революции, 1824 год». Эйзенштейн получил ее в подарок накануне своего шестнадцатилетия. Позднее в мемуарах он сдвинул это событие на более ранний возраст. Я сам лет двенадцати, том первой, страница 47 а в другом месте на еще более ранний период детства, кудрявого мальчугана, том второй, страница 108 восьмая. Все это должно было подчеркнуть раннее созревание у Эйзенштейна антибуржуазности и революционности. В реальной жизни этот процесс начался гораздо позднее, а завершился после 1920 года. Конец примечания. 26-го я был в театре на горе от ума без билета, так как я его потерял вместе с кошельком, в котором, к счастью, было 30 копеек, а не 30 рублей. В 4 часа сегодня я иду к Алеше на елку. Вчера вечером мы были в новом коне. Должно быть, оно не склоняется, ибо в противном случае можно было бы считать, что оно происходит от слова «кон» — «колизей». Этот кинематограф куда лучше Марса, Веденского и даже Мажестика, так как при тех же удобствах последнего, по крайней мере, в три раза больше его. Видел ночь перед Рождеством Гоголя очень хорошая постановка. Примечание. Ночь перед Рождеством. Фильм Старевича. Акционерное общество Ханжонков и Ко. Выпуск 26 декабря 1913 года. Конец примечания. 4 января я пойду на ассамблею, а завтра, вероятно, в цирк. Кланяйся, пожалуйста, всем и поздравь с Новым годом от меня. Целую тебя крепко-крепко, обнимаю и еще раз благодарю. Твой котик. Сан-Фами у меня есть. Я уже давно прочел его. Потому-то я и хотел посмотреть его в кинематографе».